«Быстро уходим!» — сказал он, потянув Адриану за рукав. «Не хочется есть и пить. Пойдем сейчас ко мне, обсудим все. А завтра ты пойдешь к своей сестре и передашь ей от меня записку». Двое удалялись по дороге вдоль высокой изгороди, отбрасывающей на дорогу прохладную тень, оставляя дом милашки Мари в покое, тишине и мирном одиночестве. Когда Гийом объявился в Бресте, победитель, на котором служил капитаном Феликс де Варанвиль, поднял паруса уже неделю назад и отбыл секретной миссией, о которой никто не мог сказать ничего определенного, кроме того, что на борт было взято изрядное количество продовольствия и боеприпасов. Нет сомнений в том, что раньше, чем через несколько недель, он в порт не вернется. Посланнику Розы не оставалось больше ничего другого, как вернуться в дом на 13 ветрах витрах как можно быстрее, чтобы избежать необходимости доказывать свою невиновность и объясняться за слишком длительное отсутствие. С некоторого времени у Агнес появилась странная привычка задавать вопросы. Глава четвертая. Чужестранец. Приближалась осень. В вазе, установленной рядом с надгробной плитой, Габриэль разместил ветки душистого вереска, последний раз перекрестился и тихо вышел из часовни, неслышно прикрыв за собой дверь. Собака поджидала его невдалеке. Все это время она, уютно устроившись на увядшей траве, сладко спала, но, услышав шаги хозяина, тут же вскочила и подбежала к нему. Он потрепал шелковистое теплое ухо, более нежное по сравнению с жесткой щетиной на спине. Пальцы его ощущали этот приятный контраст. В знак благодарности за ласку собака лизнула его влажным шершавым языком. Габриэль поднял голову, чтобы проследить путь серых облаков, торопливо бегущих друг за другом по краю неба. Если судить по длинным черным бороздам, подпиравшим с земли огромный темный свод, края которого были как бы изгрызены зубами огромного чудовища, то там, на островах Сен-Маркуф, похоже, уже хлынул ливень. Ветер усиливался и здесь, Да и дождь не заставил себя ждать. Запахи морских водорослей и тины смешались с другими, более нежными и изысканными, запахами утесника, вереска и поздних папоротников. Вся эта растительность в безобилии блистала на той стороне песчаной равнины, покрытой то там-то здесь яркими сиреневыми пятнами и желтыми солнечными букетами, такими же плотными и густыми, как кудрявая шевелюра. Но там, дальше и выше, за линией деревьев, эта растительность прерывалась зияющими на земле ранами, оставшимися от возвышавшегося здесь когда-то большого строения. На его месте только и осталась теперь неухоженная земля. Габриэль решил подождать, «Еще немного». Он не мог допустить и мысли, что его «демуазель» не придет, что она забудет этот двенадцатый день сентября, день, отмеченный годовщиной смерти ее матери. В прошлом году она очень рано приехала в коляске в сопровождении своего супруга Тремена. Когда-то ему стоило только появиться, как она, забыв обо всем на свете, приняла как дар небес Возможность отдать свою руку и сердце этому человеку, внуку Соливара, она, чьи предки сопровождали герцога Гийома на победоносные битвы, на корабль-змею, перед которым отступали англосаксы. К этому часу сумерки уже опустились, придав окрестностям еще более мрачный вид. Тем не менее, прежде чем вернуться домой, Габриэль решил пройтись до того самого места, которое он и раньше, и теперь называл «замок», тем более что до него оставалось идти совсем немного. Обычно это составляло непременную часть его паломничества.